Вечером следующего дня передовой дозор ополчения баронов маш магард в составе четырех человек захватил двух подозрительных чужеземцев, Эгина и Лакху, в плен. «Странные кренделя», — сказал молодой пикинер-новобранец. «Один вроде из господ, да и второй тоже, уж больно прямо держится, хоть и без меча. А одежонка у них, как у нашего брата, рванина». Да и среди господ рванины хватает», — отозвался старший, обладатель внушительного арбалета. «Похоже на шпионов», — заключил третий. К удивлению дружинников Маш Магарта, шпионы, даже тот подпоясанный мечом, не оказал сопротивления. Правда, один из них все время требовал свидания с баронами или, на худой конец, с воеводой Лидом, но его никто не слушал. «Подумаешь...» Требования пленного шпиона Пусть скажет подяку, что сразу не забили Резюмировал косоглазый пастух Утром этого дня, отпраздновавший неделю в баронском войске Лишь ночью баронесса Зверда выразила желание Посмотреть на пленных По всем правилам, закованных в деревянные колодки И посаженных на цепь на окраине походного лагеря Баронесса была еще слаба Поэтому к месту, где прямо на снегу возле костра сидели на срубленных еловых лапах, погруженные каждый в своей думы Эгин и Лакха, ее принесли на носилках. «Встать!» — приказал тот самый косоглазый пастух с алибардой, карауливший вечернюю добычу, завидев вдалеке факелы телохранителей баронесса. «Кто обернется, стреляю!» Эгин и Лакха послушно встали, звенят цепями, лицом к костру, спиной к зверде. Таково было фальмское правило. Обернуться можно будет только, когда баронесса даст на то соизволение. Если даст. К чему-то подобному оба они были готовы, поскольку подходить к наступающему войску с фронта все равно, что подходить справа к волкодаву, у которого вырван правый глаз. Скорее всего, бросится. И все-таки это было слишком. Цепи, колодки, костер на окраине лагеря. «Доброй ночи, баронесса Зверда!» — первым сказал Эгин, борясь с искушением обернуться. «Эгин, вы?» — опешила баронесса. «Вот так неожиданность! Как вас вообще занесло сюда?» «Попутным ветром!» — Эгин выразился как можно более обтекаемо. Все предыдущие сутки он размышлял над вопросом о том, как ему теперь вести себя со Звердой. «Как будто ничего не произошло!» Или как будто то, что произошло настолько фатально, что остается только делать вид, что ничего не произошло? Однозначного решения он так и не принял, а сейчас у Эгина были и более актуальные вопросы. «Не могли бы вы распорядиться, чтобы с меня и с моего спутника сняли колодки и цепи?» «Конечно, сейчас их снимут». «Эй, колодки, цепи, живо!» – крикнула Зверда, и ретивая челядь бросилась за ключами. Спустя несколько минут Эгин был свободен, только красные полосы на руках и на шее напоминали о перенесенном унижении. «Можно мне посмотреть на вас?» — спросил Гин, растирая левое запястье. «Вы еще спрашиваете?» — «Конечно! Я всегда рада вас видеть!» «Эгин, если бы вы знали, как я рада вас видеть!» В голосе Зверды вроде бы звучала искренность, хотя поручиться в чем бы то ни было относительно баронессы Эгин после рандеву на горе «Золотой нож» уже не отваживался. Эгин медленно обернулся. С присущей себе грациозностью зверда восседала на носилках с высокой спинкой, укрытая традиционным фальмским одеялом из волчьих шкур. Ее широкоскулое лицо было бледным и осунувшимся, только глаза сияли, словно два крохотных отломка молодого месяца. Поодаль хищно скалились, Шестеро телохранителей Двое из них знали Эгина в лицо, но не поклонились Почему, интересно, так выходит, что к женщинам, которые мне нравятся Всегда прилагаются невежественные мордовороты-охранники «Ступайте пока, потом я вас позову» Вслед за Егином обратила внимание на своих присных баронесса «Моя госпожа, но барон Шоша велел...» Пробовал возразить один из них я разберусь сама отрезала зверда мордоворотов как ветром сдуло за ними последовали проявив сообразительность пастух караульный и его помощник гляди какие ретивые прошипела зверда в спину уходящим слугам эгин почувствовал неожиданный прилив жалости и душевного тепла который вдруг перетек в ощущение запредельной тоски от которого в голове у него стало пусто, а на душе снова воцарилась поздняя осень. Какая-то его часть продолжала любить и желать Зверду, в то время как другая, большая, опасалась даже обычной пространственной близости этого странного существа. Игин признался себе, что ему стоит изрядных трудов не выдать свой страх. Зверда с присвистом чихнула, и тут же закашлялась в кулак, подавляя гримасу боль. «Будьте здоровы!» — тихо сказал Эдин. «Простудились!» Он, разумеется, не знал о том, что Адагару удалось повредить своим светоносным посохом не только тело медведицы, но и ее тонкоматериальную к форму и что Зверда, перенеся в буквальном смысле нечеловеческие страдания, оправилась от ранений, да и то лишь отчасти, только несколько часов назад. «Интересно, знает ли Шоша о том, что его жена медведица?» — не кстати, подумал Эгин. «А еще интересней, знает ли Лакха?» «Почему вы молчите?» — вдруг спросил Изверда. «Почему молчу? Я сказал вам, будьте здоровы!» — Эгин попробовал улыбнуться. «Не получилось. Извините, я не расслышала». «Эда, у нашей баронессы тоже черных дум полные глаза?» — догадался Эгин. «Я думала, вы вообще больше никогда не приедете в маш Машмагард после того, что произошло там в горах», — вдруг сказала Зверда. «Поэтому я и не распорядилась на ваш счет, чтобы в случае чего вас пропускали без всех этих цепей. Я была уверена, что вы никогда... Я же помню, что вы говорили по поводу Вельвиры». «Во многом вы правы, моя госпожа, я бы никогда не осмелился. Каждый звук теперь давался Эгину с таким трудом...» Будто к его языку была привешена пудовая гиря. Встреча с вами — большое испытание и для моего рассудка, и для моей души. В таком случае, что вас сюда привело? Не стану лукавить. Меня привел к вам мой спутник. Эгин указал одним подбородком в сторону Лакхи. Тот по-прежнему стоял к баронессе спиной, но Эгин, разумеется, не сомневался в том, что тот слушает в три уха кто это? Все это время Зверда, сосредоточившая свое внимание на нежданном Эгине, не обращала на Гнора никакого внимания, принимая его за неприятельского перебежчика, ведь одет Лакха был в точности, как одевались в повседневной жизни ратники Вальвиры, коричневые плащи с грубой шерсти, с глубоким капюшоном, грязные кожаные штаны, домотканая роба с умеренно вышитой маками горловины. Это Лакха Каалара. Теска — Кисло скривилась Зверда. — Увы, нет. И в этот момент, как в хорошо отрепетированной пьесе, Лакха обернулся. Ни слова не говоря, он отвесил баронессе низкий поклон, сохраняя истинно варанскую прямоту коленей и спины. Зверда в пол выругалась, сбросила одеяло и, превозмогая слабость, встала на ноги. Она сделала в сторону костра три неуверенных шага с прищуром, глядя на Гнора. «Лараф, ты?» — вдруг спросила она, так и не решившись подойти к Гнору вплотную. «Я не Лараф, моя дорогая. Я Лакха Лара. «Послушай, Лоло, не морочь мне голову», — строго сказала баронесса. Теперь она смотрела на Гнора, прикрыв ладонью правый глаз. «Не то залеплю тебе сейчас прямо в лоб, на это у меня сил достанет». — Повторяю еще раз, я не Лоло, — куртуазно улыбнувшись, отозвался Гнор. — Эгин, шелол бы вас взял, вы снюхались с очередным странником-перевертышем? Вы что, в гроб меня решили загнать, а? — Нет, прошу простить меня за всю эту историю с Адагаром, госпожа Зверда. Адагар обманул меня и был за это сурово вами наказан. Но этот человек не странник, в этом я могу поклясться, — сказал Эгин. «И тем не менее в нем что-то не так», — заключила Зверда на всякий случай отодвигаясь к своим носилкам. Она часто-часто дышала. Было очевидно, что баронесса старательно нюхает воздух.